Глава пятая. Горы Суеверий. Штат Аризона. 14.50. Прослышалось тарахтение. Бак навострил уши. Хозяин и мул одновременно посмотрели направо. Заметив облако пыли, старик покачал головой. «Негодный мальчишка! Будет так гонять! Когда-нибудь точно свернет себе шею! А какую вонь разводит!» Звук приближался. Вскоре старик уже мог рассмотреть красный четырехколесный мотовездеход юного водителя. Машина ныряла в неглубокие овраги и выскакивала из них целая и невредимая. Заметив Гасса и Мула, мальчик повернул в их сторону и стал оживленно размахивать рукой, а приблизившись, не заметил очередное, более глубокое русло пересохшего ручья. Передние колеса квадроцикла скользнули вниз, заднюю часть вскинула вверх, в воздух взметнулся песок и обломки сухих веток. — Да игрался, сукин сын! Взял и разбился! — закричал Газ, отпуская поводья бака и устремляясь на место происшествия, хоть помочь мальчику было наверняка уже невозможно. Мул помчался за хозяином, гремя кастрюлями горшками и лопатками. Подбежав, Газ увидел, что паренек сидит на песке, широко расставив ноги и пытаясь снять с головы красный шлем. Мальчишку покрывал слой песка. Над верхней губой краснела струйка крови, вытекавшая из носа. В остальном же он был как будто жив и здоров. Газ спрыгнул во враг, стараясь держаться подальше от все еще крутившихся передних колес мото-вездехода. — Черт побери, Уильям! Еще бы чуть-чуть и все! Газ просунул одну руку под ноги мальчика, второй взял его за спину и поднял с земли. — Что случилось? — спросил Билли Даус, наконец скинув с головы шлем. — Что случилось? Ты свалился на своей проклятой машине во враг! Вот что! Дурачина! Старик продолжал осматривать паренька. Осторожно поставил его на ноги. Переломов вроде бы не было, машина как будто тоже не пострадала. Незаметно подошедший Бак довольно чувствительно ткнул мальчика носом. «Эй!» — воскликнул Билли. «Это еще за что?» Мул посмотрел на него невинными глазами. «Только не бронись! Если обругаешь старину Гасса, твоя мать тебя по головке не погладит!» «Конечно, не погладит!» «Скорее возьмет кусок мыла и заставит помыть грязный язык!» «Она знает, что ты поехал сюда!» — спросил старик, прищуривая глаз и немного наклоняясь в сторону били. Мальчик вытер из-под носа кровь и улыбнулся. Газ без слов все понял. «Неужто ты не знаешь, что в пустыне на каждом шагу опасность? Умрешь и не успеешь сообразить от чего? А если бы ты сломал ноги и поблизости не оказалось бы старика Газа?» «Что б ты тогда делал?» «Но я ведь ничего не сломал!» Принялся спорить юный Билли. Его лицо вдруг сделалось задумчивым. В глазах промелькнула тревога. «Ты не расскажешь маме, что видел меня здесь?» Газ притворился, будто обдумывает, как ему поступить. И повернулся к мальчику спиной. «Даже не знаю. Происшествие серьезное. Пустяки. Газ, честное слово. Я катаюсь очень аккуратно. Раньше никогда не падал». «Никогда-никогда!» Старик склонил голову набок. «Так и быть, не расскажу. При одном условии. Ты сейчас же сядешь в свой драндулет и поедешь к матери». Он указал на перевернутый квадроцикл. «А можно я немного побуду с тобой баком? Сегодня пятница, сам знаешь, какой шум стоит в баре. Я только буду путаться у мамы под ногами». Газ, слушая мальчика в посмотрел на полуденное солнце. Снял с головы старую шляпу, вытер пот со лба, Снова надел шляпу и устремил взгляд на горы, До которых оставалось добрых две мили. Бог знает почему, сегодня они вселяли в него тревогу. Он покачал головой. — Ты чего? А, газ! — спросил паренек, Прекращая чиститься и вопросительно глядя на старого друга. Тот посмотрел на Билли и улыбнулся сверкая вставными зубами. — Что ж, думаю, большой беды не стрясется, если ты ненадолго составишь нам компанию. Но как только я скажу, отправишься домой. Договорились? Он протянул руку в перчатке. Билли пожал ее и улыбнулся. Точно чеширский кот. Они вместе вытащили квадроцикл из врага Газ велел Баку трогаться в путь и снова приковал взгляд горам. Они безмолвно смотрели на него в ответ и, казались бросали вызов. «Только подойди!» «Ты случайно не слышал жуткого грохота?» — вдруг спросил Билли. «Вроде слышал», — ответил Гасс, будто речь шла вовсе и не о том, что сбило его и бака с ног. «Наверняка это гремел громадный реактивный самолет, как думаешь? Съезди-ка на разведку, взгляни, нет ли там индейцев?» Право составить компанию старине Газу, надо заслужить, — подмигивая, сказал Газ и не задавай слишком много вопросов. — Есть, сэр! — воскликнул Билли. Надев шлем, он быстро застегнул его, сел в мотовездеход и повернул ключ зажигания. Хонда рванула с места. Испуганный Бак попятился назад. Газ проводил удаляющегося мальчика взглядом, посмотрел на блеск хромированной машины и содрогнулся будто от холода. С утра он планировал заночевать у подножия горы и продолжить поиски завтра на рассвете. Теперь же чувствовал, что ему от гор не нужно вообще ничего. В голове всплыли ходившие об этих местах истории. Может быть, затерянный приезд голландца затерялся неспроста? Двумя часами позднее троица остановилась. Газ достал старую флягу, налил в шляпу воды и протянул ее баку. Билли погладил мула между глазами, и бак подошел поближе к мальчику. — Давай-ка прекращай миловаться с мулом и отправляйся домой. Газ взглянул на возвышающуюся перед ними светлую гору. — Кто знает, вдруг сегодня ночью на нас нападут. Поезжай, поезжай, от греха подальше. Сколько человек, которые разыскивали тот прииск, здесь пропало? — спросил Билли, входя в крошечный лагерь. — Не так много, как думают индейцы и туристы, что приезжают поглазеть на горы, — ответил Газ, обводя пустыню внимательным взглядом. — Ну, так сколько? — не унимался мальчик. Газ расстелил походную брезентовую постель и потер заросшую щетиной щеку. — Вроде как около трехсот! Любопытство на лице мальчика сменилось страхом. Газ мысленно посмеялся над своей шуткой. «Скорей запрыгивай в свой мотороллер и вали домой!» Билли Даус посмотрел на бескрайние просторы пустыни. Тени устрашающе удлинялись. К тому же следовало помочь маме. «Да, я, наверное, поеду. Кстати!» «Что? Думаешь, я не заметил? Какую пыль ты стряхивал с одежды?» — произнес Газ, прищуривая глаз в лучах предзакатного солнца. — Не понимаю, про что это ты? — спросил Билли, прекрасно понимая, о чем толкует старик. — Перед тем, как приехать сюда, ты катался на своем дурацком драндулете по Сода Флетс. Газ постоянно твердил Билли, не смей ездить к Сода Флетс. Это было старое пересохшее озеро на восточной окраине долины. Плоская, как дно сковородки, равнина, покрытая слоем щелочи. Прекрасное место для гонок на вездеходе. Я проехал по самому краешку, Газ, честное слово. Это соль, два счета тебя погубит, понимаешь ты или нет. Стоит тебе упасть на нее, и она вмиг разъест кожу. Что ж, раз ты не желаешь меня слушаться, к нам не приезжай, ясно? Я больше туда не поеду, честно-причестно, Газ. Даешь слово, что про сода забудешь. Билли поднял правую руку. Чтоб не сдохнуть, со всей серьезностью воскликнул он. Газ поджал губы. Мальчик подошел к мулу, что-то шепнул ему. Баг в знак согласия повел ушами. Билли надел красный шлем, сел в машину, завел двигатель и поехал домой. Старый золотоискатель сел на брезентовую постель, извлек из кожаного мешка бутылку бурбона и покачал головой, возмущаясь своим странным душевным смятением и тем, что мальчишка никак не желает задумываться об опасности. Отвинтив крышку, Газ сделал большой глоток и взглянул на наблюдавшего за ним бака. — Что? Мул оголил зубы и закрутил большими ушами. — Сегодня без этого никуда, приятель. Исключительно в качестве лекарства. К тому же хотелось бы выспаться. Посмотрев на гору, Газ сделал еще глоток. — Сто лет в обед. «Отрясусь от глупых страхов!» Бак фыркнул, соглашаясь с хозяином. «Фыркай, не фыркай! Я чувствую себя маленьким ребенком, который уверен, что к нему подкрадывается барабашка!» Подняв бутылку к губам в третий раз, старик опять посмотрел на горы. Казалось, они таят в себе мрачный секрет и вот-вот откроют его всему миру. Группа события Авиабаза «Неллис», штат Невада. На седьмом уровне Джека уже ждал Эверетт. «Хорошо, что Элис вас прислала», — сказал майор. «Я понятия не имею, где конференц-зал». «Карта комплекса в пакете для новичков. Вам его еще не выдали?» — ответил Эверетт, указывая вперед. «Такое впечатление. будто вот я по-прежнему в армии», — пробормотал Джек. Они засмеялись и пошли по устланному ковровыми дорожками к коридору когда майора капитан поднимались к конференц залу другой человек ехал на лифте на тридцать третий уровень направляясь в небольшой клуб называемый среди своих ковчегом сегодня его рабочая смена на сороковом уровне где располагались сетевые компьютерные системы закончилась раньше времени человек был высокий и полный Рыжие волосы лежали как попало, а на кармане рубашки темнело несводимое чернильное пятно. Планируя воспользоваться внезапной суетой, он ушел из центра через несколько минут после того, как руководство группы позвали в главный конференц-зал. Наняли Роберта Риза из-за его удивительных способностей создавать программы, соединять их всевозможными нелегальными методами с другими системами во всех уголках Земли. И самое главное, из-за того, что он был знаком с единственным в мире компьютером, созданным компанией Крей и Европой XP-7. Рис занимался привычной работой, разбирал данные спутниковой разведки, когда вдруг наткнулся на поток входящих сведений, которым у него не было официального допуска. По-видимому, иметь дело с этой информацией разрешалось лишь доктору Комптону, и директору компьютерного центра, Питу Голдингу. Рис быстро скопировал зашифрованные данные, расшифровал их и удалил из компьютера. Чуть позднее выяснилось, что ничего более удивительного никогда в жизни не попадало ему в руки. Когда Рис устраивался в группу события, его позвали в другую компанию, на должность системного администратора. Предложение показалось ему заманчивым, Он тайно принял его, уже оформив документы в событии. Впрочем, именно это работодателей и привлекало: причастность Риза к группе. Платили ему хорошо, а требовали мало. Когда об этом попросят, или когда он сам наткнется на что-нибудь занятное, отправлять начальству добытые сведения. До сих пор все шло как по маслу. Риз время от времени встречался с сомнительными типами в Вегасе, отсылал информацию и получал приличные деньги. Одним из пунктов в списке особо интересных для компании данных значилось именно то, что сегодня само пришло к нему в руки. Рис вышел из лифта в коридор и направился в Ковчег. В полумраке клуба сидели и потягивали пиво и коктейли несколько человек, в основном те, кто только что отработал смену. Негромко звучал рок-н-ролл. Рис не узнал песню. На столь приземленные вещи, как музыка, у него никогда не хватало времени. На дальней стене зала висели бок о бок три платных телефонных аппарата. Ри знал, что все линии прослушивает придурок-морпех из-за дела безопасности. Но такие проблемы программист решал без труда. Ни на кого не оглядываясь, чтобы не привлекать к себе внимания, он подошел к среднему аппарату и вставил в отверстие кредитную карту Sprint. Кредитка была особенной, рис сам ее состряпал. Данные с магнитной полосы шли напрямую к телекоммуникационному компьютеру Sprint, потом на выделенную телефонную линию IT&T. Встроенный в карту микрочип вызывал цепную реакцию, продолжавшую наугад путать цифры. Вычислить мошенника было невозможно, оплатить за звонок приходилось какому-нибудь Олуху из Висконсина. Тот же, кто попробует разобраться в ситуации, будет выбирать из двух тысяч вариантов. Определить, с какого номера звонили, не представлялось возможным. Более того, код был не той местности, откуда поступал звонок, а населенного пункта, расположенного где-нибудь за три тысячи миль. Улыбаясь, Рис набрал номер, и пока абонент в Лас-Вегасе не поднял трубку, сделал жест бармену и произнес одними губами «Будвайзер». Бармен кивнул и достал бутылку. «Ресторан — берег слоновой кости!» — послышался из трубки женский голос. «Я хотел бы заказать столик. Меня зовут Боб Рис». «Да, мистер Рис, мы к вашим услугам!» — ответили после секундного замешательства. «На какое время?» Рис взглянул на наручные часы. «На три часа!» «Замечательно, мистер Рис! Не могли бы вы передать Саймону, бармен чтобы охладил для меня бутылочку шампанского. Рис повесил трубку, прошел к барной стойке, отпил пиво из бутылки с длинным горлышком и скривился. Ему никогда даже в голову не приходило назвать свои поступки предательством. То, что именовалось этим гадким словом, не имело к нему никакого отношения. Его волновали совсем другие вещи. То, что приносило доход. Сегодняшняя поездка в город сулила особо высокую прибыль. За все время сотрудничества с берегом слоновой кости Рис впервые произнес код «Пусть охладит для меня бутылочку шампанского». Это означало, что ему посчастливилось раздобыть информацию, стоявшую в списке на первом месте, иными словами, жизненно важную и очень дорогую. Парень, в свободное от службы время, выполнявший в ковчеге функции бармена, Младший капрал ВМС, сотрудник отдела безопасности, покачал головой, когда рис, насвистывая, пошел к выходу. «Эй, рис, с тебя три бакса!» Рис, погруженный в мысли, даже не обернулся. Капрал взглянул на часы и запомнил время. Чуть погодя, бармен решил доложить руководству о том, что один из подозреваемых был сегодня в клубе. Пройдя к телефонным аппаратам, младший капрал осторожно взглянул на пивших и разговаривавших друг с другом посетителей. Никто не смотрел в его сторону. Бармен снял трубку и быстро набрал номер. — Центр безопасности, старший сержант Мэнненхолл! — послышался в ответ усталый голос. — Сержант, это Уилкинс, капитан Эверетт или новый майор на месте? — Нет, они на совещании у сенатора и доктора Комптона. «Стряслось что-то из ряда вон выходящее?» — зевая, сказал Мэнденхул. «Пометь в журнале, что примерно полчаса назад здесь был один из подозреваемых, парень из компьютерного отдела по фамилии Рис, куда-то звонил с платного телефона, причем явился, когда его смена еще не закончилась. Я сделаю пометку в журнале и сообщу об этом капитану. Утром доктор Рис получит нехилый нагоняй».